Здесь я узрел новые перспективы, еще мною не вполне осознанные, но манящие своей красотой, дающие артисту-художнику простор для вызволения не только для чисто голосовых своих возможностей, но главным образом сценически актерских. В Тифлисе Шкафер вздумал было рассказать режиссеру Питоеву, что видел он в Мамонтовском театре. Но в ответ услышал то же приблизительно, что услышал в Мариинском театре Шаляпин. Ну, он мамонтов меценат, держит театр для своего удовлетворения, отчета не дает в своих капризах, а разве мы можем это делать? Да нас отдадут под суд, если мы будем ставить спектакли ради художественных целей, а театр будет пустовать. Едва дотерпев до конца сезона, Шкафер ринулся в Москву. Он познакомился с Шаляпиным, уже прославленным и уже влиятельным, и очень скоро получил приглашение Мамонтова встретиться. Рассказ Шкафера о первом свидании его с Мамонтовым так колоритен, так замечательно рисует характер Мамонтова, его повадку, что, право же, грешно передавать его своими словами. Свидание это происходило в знакомом нам доме, «На Садовой Спасской». «Меня ввели в комнату», — рассказывает шкафер, «где я не приметил роскоши обстановки. Пришлось подождать. У него происходило важное заседание с инженерами по постройке Архангельской железной дороги, которая подходила к концу. Я подумал, что по времени визит мой выходит неудачным, и не зайти ли в другой раз». Внезапно из маленькой двери, скрытой в стене, меня окликнул голос с легкой хрипотцой и кашлем астматического удушья. «Пожалуйте сюда!» Я оглянулся и стал лицом к лицу с Савой Ивановичем Мамонтовым, которого я видел и раньше несколько раз, и даже в Италии, в Милане, где он интересовался молодыми русскими и итальянскими певцами. Он рекомендовался «Мамонтов», «Пойдемте поговорим». Несмотря на его солидный возраст, все его движения, походка, манера говорить, все выражало огромную энергию и деловитость. Говорить пришлось недолго. Мамонтов любил быстро и энергично действовать. Он задал мне несколько вопросов. Где я работал в минувший сезон? Был ли я в театре частной оперы? Что там видел? И слышал ли Шаляпина? Ясно помню, как его большие и выразительные голубые глаза внимательно и остро ощупывали, вернее, прощупывали меня, пытаясь заглянуть несколько дальше, глубже в душу артиста, в его человеческое «я». Они ясно мне говорили, «Я хочу знать, кто ты на самом-то деле, и можешь ли соответствовать тем моим театральным намерениям, которые меня в данную минуту интересуют». Вероятно, все во мне говорило, что я счастлив и рад поступить, работать в частную оперу, что я только и мечтаю о том, чтобы быть под руководством такого знаменитого человека, как он, и что Шаляпина я еще не слышал, но что он дружески мне обещал говорить с вами. Да-да, вы будете моим в опере помощником. Поезжайте к Клавдии Спиридонне Винтер, она с вами подпишет условия, и зайдите к Семену Николаевичу Кругликову, он вас познакомит с подробностями репертуара и прочее. До свидания, меня ждут». Он пожал мне руку и также быстро исчез в стену, оставив меня одного в чаду мыслей и чувств непонятных, неясных, путанных. Подобные манеры разговора Способность быстро принимать решения и тотчас же переключаться на другое дело очень характерна для Мамонтова. Во всяком случае, подобную же сцену описывает художник и архитектор Бондаренко. Работали на совесть. Сава Иванович постоянно заезжал в театр и интересовался. Меня он заставлял приезжать к нему ежедневно с рапортом о ходе работ. Рапорт делался обыкновенно за завтраком. Завтраки Савы Ивановича были оригинальное, курьезное явление. Представьте себе его большую столовую, где висели великолепные панно Васнецова, был огромный камин, цветное стекло. Под цветным стеклом автор, видимо, подразумевает цветные изразцы работы Врубеля, из которых были сложены камины в доме Мамонтова. Громаднейший стол где могли усесться 70, если не 80 человек. У стола Савва Иванович, вокруг него дети. Кто-нибудь из знакомых художников обязательно, Коровин, Серов, Врубель, часто заходил Поленов, певцы тут же сидят, инженеры. Разговор происходит перекрестный. Савва Иванович спрашивает Кругликова, как партия прошла? В это время к Саве Ивановичу подходит лакей и говорит по телефону. Инженер спрашивает насчет вчерашнего. «Скажите, Петербург?» «27, Вятка, 11». «Скажите, все готово? Можно приступать к настилке полов?» «Это ко мне». «Миша, как идет работа с плафоном?» «Костя, нарисуй стену сегодня же». Тут же инженеру Чоколову. «Не вышло, не вышло. Обещали вы выпустить 17 вагонов?» Не вышло. И опять начинается деловой разговор. В это время его спрашивают насчет каких-то акций. Он дает распоряжение, говорит, не нужно, нужно телеграмму дать. Пусть ее принесут мне, я подпишу и так далее. Плохо выучили, плохо выучили, обращается к певице и так далее. И все замечания деловитые. Потом просит Семен Николаевича, может быть, вы как-нибудь убедите Беделевича, пусть он спрячет язык, когда поет. Так язык всегда чувствуется. И вот все время такие замечания. Стенограмма доклада Бондаренко на вечере, посвященном столетию со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова в кабинете Музыкального театра ВТО 7 апреля 1942 года Центральный государственный архив литературы и искусства. Вернемся, однако, к шкаферу который, совершенно обескураженный, стоит в комнате дома Мамонтовых и, ничего еще не понимая, глядит на дверь, за которой скрылся Савва Иванович. Все было так необычно для него, так непривычно, так не похоже на то, что бывает всегда и всюду, когда артиста ангажируют в театр. Никаких разговоров о гонораре, о возможности бенефиса или хотя бы полубенефиса. И потом, когда он был уже зачислен в труппу, все разговоры были подчинены только художественным интересам.